вторая зрелость третья, четвертая, жизнь может продолжаться вечно. Общество недооценивает необходимость и важность людей старшего поколения. Считается, что отработав положенное время, они свою основную задачу выполнили, в лучшем случае им поручается иногда заниматься внуками. На самом деле, с выходом на пенсию, Решение основной задачи жизни только начинается. До этого была суета жизни, решалось множество важных задач, которые, как потом оказывается, не столь уж важны и не выдерживают проверки временем. Лет до сорока-пятидесяти идет только набор знаний, опыта, и лишь затем начинается полноценная реализация всего накопленного в жизни. А я не раз слышал, как сорокалетние говорят о себе, что уже приближается старость. А достигли ли они зрелости, стали ли они взрослыми? Скорее всего, нет, иначе так бы не говорили. Ведь зачастую можно встретить незрелого человека и в 60 лет, и в 80. Теперь давайте рассмотрим характеристики взрослого человека, разработанные психологами, и оценим себя, в каком возрасте мы достигли уровня взрослого человека, то есть зрелости и достигли ли вообще. Качество зрелости как говорилось выше человек может считать себя взрослым зрелым если он не остановился в своем психическом развитии на одном из более ранних этапов детском подростковом юношеском и проявляет следующееующие характерные качество взрослый человек уважает права других людей и старается не нарушать их свободу в его миропонимании с одной стороны я и он индивидуальны и самостоятельны но с другой часть целого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 Он осознает единство мира и свое место в нем. Сострадание он стремится выразить конкретным действием, уменьшающим страдания. Его сфера жизни объемна, разнообразна, и в ней выстроена истинная система ценностей. Он активен и динамичен. Взрослый человек умеет наслаждаться жизнью. Любовь к себе для него не просто слова, а основа жизни. Для него труд — один из способов раскрыть себя, поэтому он интенсивно, целенаправленно и с удовлетворением трудится. Взрослый человек знает ценность физического тела, понимает значение природы и старается уделять время своему здоровью и активному отдыху. Взаимоотношения мужчины и женщины, в том числе и сексуальные, являются неотъемлемой частью его жизни. Пара, семья, род для него не просто общепринятые категории, а важные ценности его мировоззрения. Он осознает задачу своей жизни и начинает ее выполнять. Вот примерный перечень качеств взрослого человека или по-другому достигшего уровня зрелости, исходя из которого можно увидеть, что многие к старости так и не достигают уровня зрелости и уходят из жизни, так и не реализовав себя. Мало того, и сам ранний уход предопределяется, на мой взгляд, тем, что человек не созрел в отведенное для этого время, не развил большую часть перечисленных качеств, и его душа принимает решение уйти с такого неинтересного тела. И только кармические задачи личные семьи и рода могут его держать еще какое-то время на земле. Кроме того, люди сильно цепляются за жизнь, даже если она несчастна и полна страданий. И действительно, довольно часто можно видеть, как старый немощный человек, уже не имеющий возможности сам что-либо изменить в жизни, живет, страдая сам и доставляя страдания близким.